Глава 7. Атака дронов. Ушёл? Ушёл? Взревел от ярости Данат, как только ему сообщили, что Кир, преступник-убийца, заражённый человеческим гневом, улезнул от них. Да, да, мы нашли его, почти нашли, но он обхитрил нас. Он стал оправдоваться хьюс. Ему помогли черви, так иногда называл Полихетов. Не думаю, он не спускался к ним. Он их заразил. Теперь ты понимаешь, насколько он опасен. Да, да, всё понимаю. Зайкаясь, сказал Хьюз. Он ещё никогда не видел Даната в таком состоянии. «Его след затерялся в транспортном кольце. Думаю, заляжет на дно где-то в спальном блоке». «О-о-о-о!» Тяжело выдохнул Данат. «Если так, нам его не найти!» «Спальных блоков сотни тысяч, а в каждом ещё сотни и тысяч ячеек. В них нет системы контроля идентификации. Если туда проникнет, то сможет жить вечно». «Я активировал систему безопасности транспортного кольца. Стоит ему сунуться, как мы сразу узнаем об этом». А если будет передвигаться по поверхности. А я вот именно, что мы ничего не узнаем. Лишь в центре города стояла наружная система контроля, но не в спальном кольце. "Ищи", сухо сказал Данат и указал рукой на дверь, за которой тут же скрылся Хьюз. Назар наблюдал, как тяжёлый кара старателя выехал за ограждение погранзаставы и плавно набирая скорость, устремился в пустошь. Солнце давно уже село, но он хорошо видел в темноте красные точки бортовых сигналов. Спустя минуту огни погасли, и кар как призрак бесшумно растворился в ночи. Назар вернулся к своей машине и включил радар. Маленькая точка удалялась, но вдруг стала снижать скорость и резко свернула в сторону. "Что ты задумал?" спросил и, сев на сиденье, стал внимательно наблюдать за тем, как петлял кар. Милена заранее заложила программу маршрута. Не хотела ехать прямо, там было много рытвин и ям, но если свернуть южней, пустошь превращалась в идеальную ровную поверхность. Двигатель машины заурчал, прибавил ходу и стал медленно увеличивать скорость. Она заулыбалась, чувствовала, как её тело вжалось в кресло. Хотела знать пределы машины, на что она способна. Приборы не показали перегрузок и дала команду увеличить скорость. 800 км в час – это был предел, на который ей удалось выйти на этом тяжеленном монстре. Ну всё, малыш, достаточно. Сбрасывай и отдохни, сказала вслух и Карпасушно стал снижать скорость, переходя на стандартные 100 км. У неё не было оружия, но хотелось знать, сможет ли уйти от боевого дрона, если тот вдруг появится на горизонте. Её локатор работал, как он постарался. Не видела в округе ни одной движущейся цели. Дотянувшись до пульта управления, запустила программу следования к заводу, где планировала через пару дней встретиться с Владом. Уже к утру была на месте, но вместо того, чтобы ждать, воткнула в землю штырь, разместила на нём небольшой белый флажок, так чтобы его было видно издалека. А у основания под камень положила лист бумаги с новыми координатами, куда следует ехать команде Влада. Так Милена удалялась всё дальше и дальше от города. Иногда вспоминала Кира и думала, как он и где, но больше думала о Киволах и Геласии. На второй день достигла границы карантинной зоны. Ей повезло, кроме собирателей никто не встретился. Вышла из машины и пошла к обрыву каньона. Это была огромная пропасть с глубиной в несколько сотен метров. И тут, когда-то текла вода, а теперь долго находиться на открытой местности было тяжело, дышать нечем, словно ты в печке. Милена вернулась обратно в кар, запустила змея, и тот, подхваченный ветром, устремился вверх. Ну вот, посмотрим, на что ты годен. На мониторе замегала точка, пропиликала, и цифры стали меняться, показывая, что началась зарядка батарей. Очень хорошо. Пока гоняла по пустоши, батареи наполовину сели. «Если дела так пойдут и дальше, то, может, к вечеру и зарядимся». Она активировала голема, и тот, перебирая множеством лап, стал натягивать на кар полупрозрачную ткань, что отбрасывало большую часть падающего света. Заметив тень, приползла змея и спряталась где-то под днищем машины. «Тебя мне ещё не хватало! Эй, ты!» — крикнула роботу, что заканчивал крепить защитный брезент. «Тут у нас непрошенные гости! Стой и смотри, чтобы она не заползла! Ясно?» В ответ голем пропищал, дав понять, что понял приказ охранять. «То-то же!» Прошло два дня, но Влад так и не появился. Милена всматривалась в экран радара, но кроме сборщиков, что трудились ближе к городу, никого не видела. «Может, что-то случилось?» Уже думала вернуться к заводу, вдруг ветер унёс её бумажку с координатами, но передумала, решив подождать ещё день. На следующей, открыв карту, стала вспоминать прошлый маршрут, где они с Киром ехали, где свернули и куда пошли. Всё было условно, никто не составлял точных карт, да они и не были нужны. Хорошо, что каньон был обозначен. Но чтобы найти те города, где взяла картину, ей надо перебраться через пропасть на другую сторону каньона. Ладно, решено. Утром, как только над горизонтом появился диск солнца, Галем свернул за щитную ткань. Милена установила ещё один вымпел с надписью, чтобы её ждали. И заведёкар тронулась вдоль обрыва. Мы с Киром прибыли с востока, а когда ехали с Геласием, солнце было слева, значит, мы ехали туда, и посмотрела направо. Ехать приходилось осторожно. Большие валуны торчали со всех сторон. Автоматика помогала вести кар. Мы плетёмся, неужели нельзя быстрее? Нет, последовал ответ автопилота. Много расщелин и у границы порывистый ветер. Надо держаться подальше от обрыва. Хорошо, согласилась она. За весь день проехала не больше сотни километров, но не увидела ни городов, ни проезда на другую сторону каньона. Может, я ошиблась? Ведь когда Гелас и нашёл нас, я спала в машине. Может, надо в другую сторону? Нет, не буду возвращаться. Завтра продолжим туда же ехать. А если ничего не найдём, вернёмся. Как раз и Влад появится. Но и следующий день ничего не дал, только пустошь и обрыв. Даже старатели пропали с радара. Милена вывела кар подальше от каньона и, увеличив скорость, помчалась к точке встречи. Влада не было, её лист всё так же одиноко лежал под камнем. Ну и ладно. Не стала задумываться, почему её компаньон задерживается. Ей всё равно надо найти путь дальше, и поэтому, немного отдохнув, поехала в противоположном направлении. Но уже через несколько часов сработал сигнал предупреждения. От неожиданности Елена даже вскрикнула. На экране локатора появилась точка. Её показатели были нестабильны. Это говорило только об одном. Это воздушный дрон. Чёрт! выругалась и пересела на водительское сиденье. Дотянувшись до панели, отключила автопилот, мысленно плюнула через плечо и нажала на педаль газа. Мотор взревел, карп приподнялся ещё выше над землёй и резко дёрнувшись, полетел вперёд. Сволочь, вот банный лист, пристал и не отстаёт. Следила за экраном, дрон медленно приближался. Ну нет уж, не дождёшься. Переключила автоматику и перешла на крейсерскую скорость. Сработало предупреждение о столкновении, плавно повернула руль, и машина пролетела в нескольких метрах от скалы. Предупреждение. Опасное вождение. Предупреждение. Замолчи, отключила звук. Не до тебя. Дрон всё не отставал, и как показалось, он стал ближе. Ладно, сам напросился. Направила кар вглубь пустоши и, включив автопилот, пересела на второе кресло, с которого можно было управлять излучателем. Развернув трубу в сторону дрона, дождалась полной зарядки и нажала на кнопку выстрел. Мигнули лампочки, что-то пискнуло. Тут же замигала красная лампочка, говорящая о перегреве системы. Ладно, разберёмся с тобой позже. А ты как у нас? Дрон замедлил ход и вдруг пропал с радара. Милена не знала, радоваться этому или нет. Снизила скорость Кара и стала ждать, но дрон больше не появлялся. Сработало, значит, разбился. Будете знать, как ко мне соваться. Но это означало, что тот, кто послал дрон, будь то пилот или ещё кто-то, теперь знал, что близко подходить не надо, а значит, стоит ждать новых сюрпризов. Милена проверила электронику излучателя, прогнала тест, всё было в норме. Выходит, после выстрела надо ждать. Эх, Конан, что-то ты упустил. И всё же спасибо тебе. Ты спас мою жизнь. Завела кар и направила его в сторону каньона, от которого она всё время удалялась. Проехала несколько десятков километров, но обрыва не было видно. И куда ты пропал? Осторожно двигаясь вперёд, всматривалась в горизонт, надеясь увидеть серую полоску обрыва, но её не было. Новый предупреждающий писк отвлёк Милену. На экране радара появилось сразу две точки. Козлы. Дроны летели со стороны пустоши, отрезав ей путь выехать на равнину. И что теперь? Где-то там впереди должен быть каньон, а значит, не сможет разогнаться до крейсерской скорости и уйти от дронов. А ехать им навстречу это самоубийство. Две точки мигали и быстро приближались к ней. Милена остановила кар, развернула трубу излучателя и стала ждать. Как только была достигнута максимальная зарядка, и дрон попал в поле поражения, сделала невидимый выстрел. Не дожидаясь результата, прыгнула на водительское сиденье и нажав педаль газа, рванула с места.